Полиглот по неволе. Уже в Вавилоне еврей вынужден был знать два языка: бытовой арамейский и язык богослужения иврит. Языки эти близки, но разные, как русский и церковнославянский. Перси и Мердухай, Даниил и Есфирь говорили с персами уж, конечно, не на иврите, а на персидском. Третий язык. Жизнь в государствах Птолемея и Селевка потребовала знания как минимум арамейского и греческого. Иврит тоже никуда не исчез. На мысульманском востоке надо было знать арабский и иврит, персидский и иврит. Появляется персидско-тадский, но ведь не на нём же пишут официальные документы в средневековой Персии. Сефарды из Испании говорили на испанёль, но ведь и знание испанского оставалось необходимым, и арабского. На каком, по-вашему, языке говорил Маймонид с другими придворными и с самим халифом? На иврите? Но и иврит многие знали, писали на нём стихи и философские трактаты, переводили Аристотеля с греческого на латынь и на латыни беседовали с европейскими книжниками про Ацилса, Авицену и Фиофраста. То есть я не утверждаю, что каждый из евреев из Испании знал все эти языки в полном совершенстве, но даже самый низкопоставленный, косневший в полном обожествлении и людей, вынужденно знал два-три языка. хотя бы на уровне бытового повседневного общения. А еврейская интеллигенция была и тоже по неволе полиглотной. В христианских странах Европы местный язык – иврит, а для образованных еще и латынь. Если заниматься торговлей, то местный язык нужен не один. Если торговля международная, то нужны языки еще восточные. Ашкенатские евреи Польши, русских княжеств – Великого княжества литовского и русского, позже Речи Посполитой говорил на идиш, знал иврит, польский и западнорусский. Много позже назовут его украинским. Желательно было знать и немецкий, а с восхождением Польши в состав Российской империи и литературный русский язык, на котором объяснялась администрация, который стал официальным языком дела производства. Язык – это ведь тоже верное средство для тренировки мозгов. Даже не выученный до конца или плохо выученный язык открывает человеку новую систему представления о мире, ценностей, взглядов, сравнений, образов. Это и само по себе будет мысль пришпоривает воображение, толкает ввысь и вперёд. А тут ещё включается сравнение. У нас вот так, у испанцев вот так, а у поляков вон оно как. А у русских еврей воле не воле знает несколько языков. Живя среди других народов, он вынужден говорить на языках тех, кто вокруг. Женщины ещё могли не учить языков в Гвойв, особенно если община большая и всё необходимое можно купить, починить, заказать внутри общины. Но и евреи часто вынуждены были знать языки, а уж мужчины просто обрекались на знание нескольких языков. Еврей по неволе должен был объясняться с людьми разных народов, разных культур и языков. Всю свою историю он оказывался в межкультурном пространстве. От общения с разными людьми и на разных языках растет неуверенность в единственно правильных способах реагировать на окружающие. Ширится понимание, что каждую проблему можно увидеть по-разному, предложить много решений. То есть происходит расширение сознания, растет умение смотреть на явления со стороны.